Глава 9 О том, как сложно бывает покинуть чьи-то объятия. «В смысле?» — не поверила я своим ушам. «Отнесу вас в лазарет». И, не слушая моих возмущений, подхватил на руки и прижал к твердой груди. Я невольно обхватила его за шею руками и уставилась в глаза. Что ж он такой красивый-то, а? И руки у него сильные, и прижимают как-то по-особому. И смотри так, что все внутри подрагивает. И почему это чешуйчатый гад так ему помрачительно пахнет? «Так нечестно. Голова идет кругом, и сердце стучит, как сумасшедшее. «Елки-метелки, этого мужчину нельзя подпускать так близко!» «Поставьте меня на землю!» Нашла я в себе силы возмутиться, и когда он не обратил на мои слова внимания, продолжая шагать по дорожке, высказала самый убойный аргумент. «Вы же ректор!» «Ну и что, что я ректор?» «Завтра нет уже сегодня, по академии поползут неприличные слухи!» «Переживете!» «Я-то переживу!» «А вот о вас будут говорить, что вы не против встречаться с адептками. Представляете, что начнется?» «Пусть говорят». Спокойно шагал он по дорожке. «Вы что, не понимаете?» «Нет». «Вы же ректор, вам нельзя». «Да?» Я кивнула, поудобнее обхватывая его шею, а он хмыкнул и продолжил движение, не сбавляя темпа. «Мне льстит, что вы так печетесь о моей репутации, но на то я и ректор магической академии, чтобы суметь оградить и вас, и себя от ненужного внимания». «Это как?» Удивилась я. «Как у невидимости!» Ответил за него оборотень, пристроился рядом и начал задавать неудобные вопросы. и все всё-таки. Понятно, что на дереве вы оказались из-за Бруна. Он любит иногда поиграть и перебарщивает. Но как вы оказались здесь, на огороде? Сюда же единицы имеют постоянный пропуск, а временный для адептов еще никому не оформляли». «Надо же, как у них тут все непросто. Анела, оказывается, такой пропуск имеет. Нужно будет у нее об этом и расспросить. На что мне ответить сейчас?» «Правду и только правду, однозначно!» «Кушать очень хотелось, а для голодной ведьмы никакие пропуски не преграда!» «А почему вы не пошли в столовую?» — удивился Обортень. «А вы что, там еще не были?» «Не успел». «Тогда понятно», — понимающий покивалая головой. «Драка там произошла». «Ну и что?» — не понял магистр. «Большая», — добавила я и покосилась на ректора. «Даже так? И из-за чего?» «Не из-за чего, а из-за кого?» Проворчал дракон, проходя внутрь замка, и его слова прозвучали с глухим эхо: Ведьмы еще не успели начать учиться, а из-за них уже столовую разгромили. И зыркнул на меня так, что я поюжилась. А ведьмы ни в чем не виноваты. Это их Магическая академия. Нас всех пытаются задеть и оскорбить. И так мне стало за нас несчастных ведьмочек обидно, и нога что-то заныла, что я не выдержала. Но знаете, между прочим. «Я у вас еще и полдня не проучилась, я уже поняла, что попала сюда не по обмену, а в ссылку. Не хотели видеть у себя ведьму? Не нужно было соглашаться на обмен. Но зачем же так над нами издеваться?» «И как же мы над вами издеваемся?» Не скрывая руни, спросил ректор, явно намекая, что у нас таких капризных тут вообще-то на руках носят. Но добавил, «У нас отличные условия проживания. Для занятий всем выдают защитные мантии, которые вы даже не потрудились надеть. Трехразовое питание». Посмотрел на мою скептически вздернутую бровь и запнулся. «Через час столовую берутся, и можно будет сходить на обед». Я вздохнула. «Если убитый в хлам чердак и мантия, на которой я боюсь посмотреть отличные условия...» Стало тоскливо и обидно. Я замолчала и отвернулась, гордо вздернув подбородок. «Не любят нас здесь. Совсем». Рядом скакал и поскуливал Бруно. «Хорош но все таки Хоть кто-то меня здесь жалеет». Невольно всхлипнула. «Адептка, что случилось?» Я отвернулась еще больше. «Матильда, нога болит?» Я снова всхлипнула. «При чем тут нога?» Меня сильнее прижали к сильному телу, и в душе все совсем перемешалось. Еще и магистр, шагавший позади, что-то неразборчиво хмыкнул под нос, и это почему-то меня задело. «Отпустите, я сама пойду!» Я завозилась на руках дракона, но свободы не получила. Он остановился и серьезно произнес. «Тильда, успокойтесь!» «Отпустите, у меня ничего не болит!» глянула в глаза дракона, проявляя настойчивость. «Болит! У вас в глазах слезы!» «Вам показалось, пустите!» «Не отпущу!» «Я тяжелая!» «Легкая!» «Большая!» «Маленькая!» Я смотрела ему в глаза и искала еще причины, по которым он должен меня немедленно отпустить, как вдруг услышала позади сдавленное хрюканье. Мы с ректором недоуменно обернулись, там стоял оборотень и тирал выступивший от смеха слезы. «Колючая!» Наконец выдавил он, и мы с ректором недоуменно переглянулись, подозревая, что у нашего магистра что-то приключилось с головой. «Это я вам, Матильда, помогаю. Вы еще не сказали колючее?» «Гладкая!» — внезапно усмехнулся ректор. «Хватит ржать! Ты тут раньше появился, лучше ориентируешься. В какой коридор идти, чтобы попасть к Лекарем? Я огляделась и поняла, что мы стоим посреди главного холла. Вокруг ходят адепты, но совершенно не замечают нашу троицу и нарезавшего вокруг нас круги собакена. «Туда!» — все еще посмеиваясь, оборотень указал рукой на один из многочисленных коридоров. «Вот только уйти из главного холла мы не успели. Как интересно проводят время мои ведьмочки, услышала я знакомый родничный голос. И не говори! Госпожа Миневра, господин Арчибальд! Обрадовалась я нашей главной ведьме Академии ее Ворону, а вот ректора слегка перекосила: А я тут немного ногу повредила, и, и вот, скосила я взгляд на дракона, какой оказывается в Академии магии заботливый ректор! Так серьезно произнесла главное, что не оставалось сомнений. Стебется. Причем она стебется над ректором, а смущалась почему-то я. Снова завозилась на его руках, чтобы слезть. Но теперь меня не отпустили, похоже, уже из принципа. «Не надо меня в лазарет нести, лучше отпустите, я в комнату пойду. У меня там есть замечательная масса тушебов и растяжений». «Целитель справится лучше», — ответил он, но внезапно на мою сторону стало главное. «Матильда права». Ведьминские мази — самые действенные, а различные растяжения и мышечные боли лекари лечить не любят из-за большого расхода сил на такие мелкие операции. Давайте все вместе пройдем к девочкам в комнату, заодно оценим условия, в которых они живут. Оттуда мне дошли не очень правдоподобные неприятные слухи». Брови ректора взлетели на лоб. «Даже так?» Ведьма неопределенно повела плечами. Ректор немного подумал, посмотрел на меня, явно припоминая мои слова про ссылку и, наконец, согласился. «Что ж, тогда пройдемте». Мне тоже стало интересно, почему ведьмы считают такими ужасными условия проживания в нашей академии. Он, развернувшись в другую сторону и так не спустив меня с рук, направился в общежитие. Оборотень тоже проявил интерес и вместе с Бруно пошел следом. Наша делегация разрослась, к тому же с присутствием представительницы другого учебного заведения приобрела официальный характер, и коко невидимости пришлось снять. Смотреть на обалдевшие лица адептов было забавно. Но теперь я даже не бралась представить, В какую степь могут зарулить сплетни, которые после такого представления обязательно расползутся по академии? — Господин ректор! — начала заикаться, приведена с к общежития общежития. — Вы куд куда? — Какие забавные курицы нас встречают! — прокомментировал ее не Ворон, чем заслужил укоризненный взгляд от хозяйки ректора. Но сделал вид, что ничего не говорил. И только вертел головой, глядя на окружающих с плеча ведьмы, то одним то другим блестящим черным глазом. «Будьте добры, проводите нас в комнату ведьм», — приказал ректор. Но комендантша не двинулась с места, глядя на меня и дракона круглыми от удивления глазами и покрываясь то белыми, то красными пятнами. «С вами все в порядке?» — спросил оборотень, но внятного ответа не добился. «Гав!» — гавкнул Бруно, заставив всех вздрогнуть. Комендантша, наконец, отмерла. «Да, да, все в порядке. А зачем вы держите адептку на руках?» Глаза ректора сощурились. «Значит, так нужно», — холодно ответил он. Видите, «Ну, видите ли...» Глаза комендантша забегали. «Может, я вам лучше нижние этажи покажу? Там адептки растарались и обустроились в точный уголок. Очень красиво». «Покажете, потом», — теряя терпение, ответил ректор. «А сейчас ведите нас к ведьмам». «Э...» Не знаю, что еще хотела сказать эта женщина, но Бруно снова гавкнул, теперь уже подкравшись к ней за спину и подпрыгнув почти к самому ее уху. И комендатша рванула к лестнице, как наскепедаренная. Следом устремились главная ведьма, оборотень с доберманом и мы. «Может, вы меня все-таки и поставите?» С опаской глядя на крутую лестницу спросила я. «Не поставлю», — ответил ректор. «Лучше держитесь покрепче». «Да что ж вы такой упертый!» Не выдержав, в сердцах тихо прошипела я и покрепче обняла руками его шею. «Не упертый, а целеустремленный». Тихо хмыкнул он в ответ. «Странные у вас цели». «У каждого свои недостатки». Ну да», — ответила я, отвлекшись от меня лестницей, посмотрела на дракона и увидела, что он самым бесстыжим образом пялится мне в вырез платье. «Хватит выпячивать свои недостатки и пялится ко мне в достоинство!» — снова прошипела я. Э, -э, э Внезапно раздался над ухом, похожий на кашель смех главного ворона, и он уселся на плечо ректора. «Тильдочка! То, что у мужчин выпячивается при виде на женские достоинства, называется по-другому!» э -э -э -э. Я покраснела. Вот же старый развратник. Нет, такого спускать нельзя. Еще и в глазах ректора заплясали веселые бесенята. Но ничего, ведьма я или нет? А потому делаем самое невинное выражение лица и спрашиваем: И как? Что, как спрашиваю, это называется? Теперь уже ворон и правда закашлялся. Э, -э, э, ведьма! И недовольно слетел с плеча ректора, который еле сдерживал улыбку. Но глаз-то не спрячешь. Не знаю, куда бы наша тихая беседа свернула, но мы вошли в нашу комнату. Когда переступили порог, глаза ректора округлились, и он выпустил меня из рук. «Это что такое?» «Это отличные условия проживания», — процитировала я его слова. Прошла по грязному скрипучему полу, кроватям, взяла лежавшую сверху мантию, развернула и посмотрела на ректора сквозь огромную дыру на спине. Комендантша, как и предполагалось, не разочаровала. А это замечательные защитные мантии.